Допиваю виски, оглядываюсь, чтобы удостовериться, что никто не видит, и отпускаю бокал. Он быстро исчезает в темноте. А здесь так высоко, что я даже не слышу звука разбившегося стекла. «Зачем ты злишься? Это всего лишь одноклассник», — обнимает меня сзади Наташа. «Знаешь, у меня тоже были одноклассницы. Не те, которые со школы, а те, которые с сайта. Он из какой категории?» «Ты меня ревнуешь, что ли?» Она гладит меня рукой по щеке. «Очень нежно. Нестерпимо нежно, хотя мне от чего-то хочется, чтобы отцарапало. тебе Я любуюсь ее распущенными волосами, которые в свете газовых горелок отливают металлом. «У меня есть основания?» «Быстро ты становишься собственником!» Она ставит бокал на перила. «Мы знакомы второй день, а ты уже устраиваешь мне сцену. Не рано ли?» Мне кажется, что мы знакомы целую вечность, прости за банальность. Делаю глоток из её бокала. Ты против? Я ещё не определилась. Определишься, пришли СМС или Смайлик. Возвращаю бокал обратно. Давай уедем. Через полчаса, ага. Мы, правда, давно не виделись. Как скажешь. Как тебе будет удобно. Я снова отворачиваюсь лицом к городу. Почему бы тебе к нам не присоединиться? «У вас там фостер, и как-то сложно всё. Оставь мне виски. Как тебе будет удобно». Она уходит и наверняка ждёт, что я обернусь, но я заставляю себя не делать этого. Какая в сущности глупость, а? Ревновать девушку, которую ты знаешь, всего 72 часа. Я становлюсь сентиментальней, ранимей. Закуриваю и бросаю короткий взгляд через плечо. «Наташа и её друзей на террасе нет». «Пойти, что ли, склеить подругу олигархов?» «Может ли это быть выходом?» «Привет!» Слышу знакомый голос. «Привет!» Говорю я, не оборачиваясь. «Поцелуй меня в щечку, что ли, для проформы?» «Легко!» Оборачиваюсь, и по телу пробегает электрический заряд. «Даша?» «Не ожидал?» А я уже уходить собирался. Осматриваюсь украдкой целую ее в щеку. «Ты меня стесняешься?» Даша резким движением поправляет платье. «Ты тут не один?» «Ну что ты такое говоришь?» Залпом допиваю виски. «Просто... просто тут люди с канала. Зачем нам лишние пересуды?» «В Питере тебя это не смущало?» Она подносит бокал к кончику моего носа. «Или ты тут в жестком поиске? Ты скажи, я уеду». Даша целует ее в шею. Ну зачем все так усложнять, а? Мне кажется, это ты усложняешь. Может, вместе уедем? Я сегодня не могу. У тебя месячные? У меня спонсорские. Мне нужно отвалить обсудить бюджетный вопрос по продакт-плейсментам в нашем сериале. Я могла бы тебе помочь, я все-таки работаю на канале. Послушай, это другой проект, не совсем канал. Я могла бы просто послушать. Она надувает губы. «Посидите рядом. Не сегодня, я тебя умоляю». «Ты поразительный, несговорчив!» Я слежу за выходом на террасу через ее плечо. Горизонт чист, только какая-то молодежь фотографирует друг друга. «Ты нарочно не сказал, что здесь будешь?» Даша пытается перехватить мой взгляд. «Да я сам не думал, что здесь окажусь». За спинами молодежи начинается какое-то шевеление. «Может, это судьба?» Трагичным голосом произносит она эту пошлую фразу и впивается мне в губы. А я даже отстраниться не успеваю. ощущая себя маленькой рыбкой, которую захватывает щупальцами осьминог, как в мультфильме. Продолжаю контролировать выход на террасу, и, мать вашу, так из-за спиль молодежи выныривает Наташа. Я быстро отлипаю от Дашки, делаю вид, что озабочен стряхиванием несуществующей грязи с коленки. Наклоняюсь, скашиваю глаза в сторону входа. Кажется, не заметила. Наташа приближается к нам в сопровождении подруги и метросексуала. Даша чудесным образом преображается. Неуловимым движением поправляет декольте, рисует на лице очаровательную улыбку и... Взвизгивает. «Наташка!» «Дашенька!» Наташа приближается к ней, и они покрывают друг друга лапзаниями. «Сколько мы не виделись? Год? Полтора?» «Ты куда пропала?» Даша поворачивается и смотрит на меня недобрым взглядом. «А я тут с коллегой скромно выпиваю в углу». «Правда?» Наташа подходит, смотрит на меня так, будто видит впервые. «Вы знакомы?» Даша с видимым усилием сдерживается, чтобы не закусить губу. «Мы познакомились на съемках социалки», — делаю я отчаянную попытку сгладить острые углы. «Надо же, как тесен мир!» Даша обнимает меня за талию и выразительно смотрит. Ты мне ничего об этом не рассказывал. Э -э я достаю сигарету и хлопаю себя по карманам. У кого-нибудь есть зажигалка? Мальчик Петя протягивает мне зажигалку, и я делаю шаг ему навстречу, пользуясь возможностью ускользнуть из Дашиных объятий. А ты, дорогая, не участвуешь в этом проекте? Наташа улыбается, обнажая ровные белые зубы. Я, кажется, слепну. Я этот проект курирую. Даша тоже достает сигарету. «Это типа моя начальница». Я даю ей прикурить, сам смотрю на Наташу, стараясь изобразить, что Даша просто просто коллега по работе и все такое. Возникает неловкая пауза, во время которой девушки обмениваются дружелюбными взглядами, а я стою между ними, чувствуя себя полным идиотом, пытаясь разрядить ситуацию и выдавливаю еще большую глупость. «Раз уж сегодня такой вечер, ну, типа, случайной встречи старых знакомых и все такое, может, засадить по паре коктейлей и пойти танцевать?» «Хорошая идея», — кивает Даша. «Ты не прикурил». Наташа смотрит на меня искрящимся взглядом волшебницы. «Но я-то знаю, что в нем нет ничего, кроме снега. У тебя во рту незажженная сигарета. Это специально? Ты так курить бросаешь — закуриваю. Старая болячка, как только вижу вокруг себя такое количество красивых женщин, цепенею. Но девушки, кажется, не готовы оценить мою шутку. Звонит мобильные Наташиной подруги, Петя поворачивается к ней, Даша опять ныряет в сумку. А я, используя эти секунды, киваю в Дашину сторону, отчаянно сигнализируя Наташе. У меня с ней ничего не было. Наташа шлет едва заметный воздушный поцелуй. «Слушай, подержи, пожалуйста!» – Даша плюхает мне в руки свою сумку. «Что-то я телефон найти не могу!» «Так значит, ты теперь большая теленачальница?» – говорит Наташа, склонив голову набок «Он врет!» – смеясь, Даша тычет в мою сторону указательным пальцем. «Ты меня разочаровываешь!» – Наташа раскрывает свою сумку. «А я так надеялась, что умные и красивые девушки когда-то начнут управлять страной!» Но мои надежды, как обычно, разбиваются о жестокую реальность быта. Она изображает плачущее лицо, хлюпает носом. Черт, сигареты закончились. Петь, не угостишь? Овек плизир! Петя услужливо достает из пачки сигарету. У тебя шапка сбилась, дай поправлю. Кажется, она целую минуту возится с его грёбаной шапкой, отступает на шаг, оценивает. Теперь полный вперед. Спасибо, дорогуша! Петя посылает ей воздушный поцелуй. Играет лёгкий лаунж, и все начинают улыбаться, как по команде. Разговор делается бессодержательным. И со стороны может показаться, что все мы, ну, просто не разлей вода, друзья. И только лёгкие капли пота, которые я чувствую на своём виске, указывают на то, что в воздухе кружит с десяток шаровых молний. «Я хотел бы к вам прислониться, да боюсь обжечься о звёзды!» Звучит слева, и я, сука, знаю чей это голос. «Ой, Олежка!» Даша радостно бросается на грудь хижнику. А вечеринка уже закончилась или так и не началась? Он целует ее в щеку. Что-то я запутался. На хижнике черная футболка с надписью «We're Pigs». Голубые джинсы и белые кеды. В целом, прикид на десятку, блять Ты пришел, и все разом ослепли. Не верят, что ты — это на самом деле ты. Глушу в себе раздражение я. Предупреждать надо было организаторов, народ в панике, сам хижняк здесь. Я думал, ты подготовишь зрителей разогреешь? Хижняк раскланивается. А я внезапно понимаю, насколько пьян. Потому что, задрав голову к небу, старательно выговариваю. «Вно, что представить себе Оэйзис на разогреве у Сплина. Очень странно и очень дорого. Мальчики и девочки», — торжественно говорит Наташа. «Оставляем вас поговорить о ваших важных телевизионных делах. Встретимся у бара». «Что может быть важнее цвета лака на женских ногтях?» Хижняк быстро раздевает ее глазами, рождая во мне желание немедленно его уничтожить. «Только цвет лака на мужских?» «У тебя хороший маникюр?» Она обращается к метросексуалу. «Петенька, проводи меня до туалета. Боюсь не прорваться сквозь толпу веселящихся». «Считай, что уже прорвалась!» Говорит он и театрально подает ей руку. «Реально нужно выпить». Хижняк обводит окрестности презрительным взглядом. «А то я трезвый. Боюсь, не постигну всю полноту радости. Правда, Даша?» И Даша послушно говорит «Правда». А он треплет ее по плечу. Она игриво льнет к нему, не переставая при этом сверлить меня глазами. горлу подкатывает комок. Я делаю шаг назад, достаю телефон, имитируя неотложный разговор избегаю к краю террасы убедившись что даша под руку с хижняком свалила я перегибаюсь через перила и блюю перед глазами плывут цветные круги желудок отчаянно сводит но становится значительно легче глаза слезятся я смотрю на город сквозь пелену и не понимаю от чего меня на самом деле стошнило слишком много виски или слишком много москвы Иду в лофт, бреду по стенке, стараясь не смотреть в зал и не попасться никому на глаза. Отстаиваю короткую очередь в туалет. Там долго плещу на рожу холодной водой, вытираюсь салфеткой. Возвращаюсь в зал. Ищу Наташу в толпе. Вижу, как мелькает ее платье среди извивающейся массы на танцполе. Подхожу ближе, продираюсь через толпу, толкаю плечом какую-то девушку. Слышится недовольный возглас. Поет Блонди. Прямо передо мной парень в бейсболке Нью-Йорк Янкис Живет с жвачку, оценивающе рассматривая меня. Я делаю шаг в сторону. Он движется туда же. В другую он повторяет мой маневр. Этого еще не хватало. Толкаю его в грудь иду дальше. Он что-то бурчит. Встречаюсь с двумя малознакомыми журналистками из Таттлер. Делаю с ними пару танцевальных движений. Краем глаза держу в поле зрения Наташу. Посылаю девушкам полуулыбки и двигаюсь вперед. Наконец, я протискиваюсь к ней, и перед тем, как обнять сзади за талию, кто-то сует мне в руки стакан с мохито. «Ты решила спрятаться?» Шепчу ей в ухо. «Что?» Оборачивается совершенно незнакомая девушка. «Ой!» – я плотно краснею. «Обсдача!» «Проблемы!» – бычет взявшийся неоткуда накачанный телок в футболке Фрэнки Морелла. «Никаких!» – поднимаю руки. «Я вашу девушку со своей перепутал». «Чтобы Таню с кем-то перепутать!» Он угрожающе сдвигает брови. «Это только так кажется!» Прежде чем успевает ответить, сую ему в руки бокал с грёбаным мохито и отваливаю. «Ин-бетвуин!» What I find is pleasing and I'm feeling fine Love is so confusing, there's no peace of mine If I fear I'm losing you, it's just no good You're teasing like you do Продолжает мяукать Блонди Брожу, пошатываясь среди диванов, выхожу на террасу, заглядываю в лица людей И нигде, нигде ее не вижу На балконе меня увлекает под руку директор ивент-агентства с просьбой сфотографироваться на фоне какого-то баннера. И я хочу сообщить ему, что фотографироваться не буду, ссылаясь на то, что я лицо канала, но выговорить это не получается, главным образом потому, что я не помню, как его зовут. В итоге, в тот момент, когда нас щелкают, я срываю с головы стоящей неподалеку девицы бейсболку и закрываю ею лицо. Всем это дико нравится и меня просят остаться еще для пары кадров, но ноги уже уносят меня прочь.